Глава двенадцатая. Влад, это очень серьезное обвинение. Ты уверен? Медленно произнес Давид. Абсолютно. Этот аромат я узнаю моментально. Протянул ему бутыль, параллельно отправляя сообщение своим людям, давай перекрыли выходы. Принюхайся. Чувствуется едва уловимый аромат шафрана. Думаю, ты должен знать, что это означает. «Крокус осенний!» — протянул он, взяв лимонад и принюхавшись, после чего тут же закричал. «Хатар, быстро сюда!» «Да-да, Батано!» — тут же подскочил к нему хозяин ресторана. «Живо перекрыть все выходы и входы, чтобы ни одна живая душа не смогла выйти отсюда!» Но живо, я сказал!» — глаза Багаритона пылали яростью. «Да, конечно!» С текущим по лбу потом он тут же развернулся, выдав несколько распоряжений на грузинском. «Всё готово. Сыновья все сделают. Но позвольте спросить, что случилось?» «Моего друга попытались отравить прямо в твоем заведении. И после этого ты спрашиваешь у меня, что случилось?» — выругался Давид, с гневом смотря на мужчину. «Но такого не может быть. Может, вы ошиблись?» — подтёк с него градом. «Я ошибся? Ты смеешь сомневаться в слове Багратиона?» Казалось еще немного, и мой друг сорвется. «Нет-нет, Батано, я бы не посмайл». «Если окажется, что ты хоть как-то в этом замешан, я вырежу весь твой рот до седьмого колена, а тебя лично разрублю на куски и скормлю свиньям». «Вряд ли это он, Давид», — положил руку на плечо, готовому сорваться парню, заставив слегка успокоиться. «А вот официантов и работников кухни я проверил бы». «Я... я этим займусь», — поспешил удалиться мужчина. «Влад, не стоит его выгораживать», — обернулся ко мне друг. Пусть даже я понимаю, что вряд ли это он, но вина в этом его есть. Это именно в его ресторане попытались тебя отравить. Он не уследил». «Парни, может, поясните?» — раздался голос Олега. «Думаю, наш специалист по скажет лучше», — кивнул на уже принюхающуюся к аромату бутыли Ирину. «Тонкий, едва различимый аромат шафрана. Даже удивительно, что ты смог его уловить» учитывая наличие этой специи в иных блюдах. Впрочем, аромат слегка отличается. Не сильно, но все же. Крокус, он же осенний шафаран. Разумеется, магическая его версия, выращенная на источнике. Один из самых опасных ядов в мире. Такой просто не мог случайно оказаться тут. Особенно учитывая, что это любимый яд османских султанов. Сколько их врагов умерло от этого яда и не перечесть... «Ты ведь об этом сразу подумал, да, Влад?» «Да. Если обычный шафран осенний достать не так сложно, то вот магическую его разновидность почти невозможно Лишь у османов получилось его выращивать. Сильно сомневаюсь, что хозяин ресторана стал бы работать на них. И тут остается два варианта. Либо османы решили вспомнить о старом враге, все же вражда наших родов никогда не заканчивалась, либо кто-то все же смог в обход султана купить данный яд и сейчас таким образом хочет отвести от себя подозрение, что тоже вполне вероятно, учитывая повальную коррупцию при дворе султана. Правда, денег за это пришлось бы отвалить весьма прилично, так что вариантов остается немного. Влад, я приношу свои извинения. Это моя вина», — начал было извиняться Давид, склонив голову. «Не стоит», — схватил его за плечи, заставив поднять взгляд. «Чего-то подобного я всегда ожидаю, когда обедаю вне дома». Даже учитывая мой контроль крови, некоторые яды страшны даже таким, как я. И уж поверь, в детстве меня учили определять их по малейшим признакам. И особый упор делался именно на османских ядах. Вот уж кто в этом спец. Уж в этом они вполне могут посоперничать с византийцами. Да, Ир? Не буду спорить. Есть у них специалисты, что в некоторых специализациях дадут фору не только нам, но даже борджиас медичи Слегка помошившись, кивнула она, начав рассказывать о подобных случаях. Я же, воспользовавшись моментом, когда друзья отвлеклись, подсел к Лизе, крепко её обняв. «Успокоилась?» — прошептал ей на ухо. «Пока нет. Прости. Я слишком переволновалась за тебя. И спасибо. Дай мне еще немного времени. Стоило только представить, что кто-то хотел навредить тебе, и я не смогла сдержать эмоции». Хотелось испепелить всех, кто посмел покуситься на тебя. И было за что. Еще в момент, когда я сказал про яд, заметил, как загорелись от гнева глаза Лизы. Небольшие разряды молний гуляли по ее волосам. Казалось, еще немного, и она сорвется. Лишь то, что все отвлеклись на меня, не позволило другим заметить это. Зная, насколько ей дорога эта тайна, я отвлекал остальных, пока ее глаза не перестали светиться. Если она не готова пока раскрыться остальным, не буду заставлять ее спешить». «Ох, моё ты чудо!» — приобнял девушку еще сильнее, прижав к себе. Что же касаемо виновника отравления, то, разумеется, его не нашли, в чем я даже не сомневался. Я присутствовал при допросе работников, никто из них не врал. Работа была проделана просто колоссальная». Ладно, еще можно предположить, что рано или поздно я появлюсь в данном заведении. Все же Давид тут явно часто бывает и просто обязан был притащить меня с собой. Скорее всего, был наблюдатель, что и доложил о нашем появлении. Но на этом не все. Основная сложность была в том, что бутылка была запечатана. Просто подсыпать туда яд было нельзя. А значит, кто-то воспользовался специальным оборудованием, подготовил данную бутыль. И, скорее всего, далеко не одно. Он ведь никак не мог точно знать, что именно я буду тут пить. После этого нужно было пробраться на кухню и поставить нужную бутылку именно туда, откуда официант возьмет напиток именно для меня. Это не могло быть случайностью. Работал явно профессионал, просчитавший все идеально. Значит, он просто обязан был находиться где-то поблизости, дабы наблюдать за всем лично. Есть способы видеть, даже не наблюдая за всем собственными глазами. Пусть далеко не каждый Макс способен на подобное. Мои глаза пробежались по гостям, что терпеливо ждали окончания расследования. Никто даже не возмущался, понимая ситуацию. Разумеется, никто из них тоже не собрал. Но и я не считал свое чувство правды абсолютным. Достаточно контролировать свое сердцебиение, чтобы обойти моё чутьё. Особенно если твои предки уже сотни лет стараются истребить один конкретный род и знали, как оно действует. Вот только я и тогда, зная, как вывести их из равновесия. «Султан Исигин Ведя Венин, Даури и Миссури Аглдур!» Выйдя в центр общего зала, с улыбкой на устах оскорбил я своего врага. Сердце одного из посетителей на мгновение ускорилось, но он быстро вернул контроль. Вот только было слишком поздно. Он это сам понял. Не успел я даже приблизиться, как мужик щелкает зубами и тут же безжизненно валится на землю. Отравился. Чего-то подобного я и ожидал, произнося эти слова. Теперь я точно уверен, кто в этом виноват. Он бы все равно не раскололся. Уж больно хорошо их учат. А вот лишить врага такого хорошего инструмента — очень даже неплохой результат. Ведь таких спецов у него не так много, как может показаться. И сейчас стало еще на одного меньше. — Все же они! — поморщился Давид, наблюдавший за этой сценой. «Да — Да? — кивнул ему. Все же Багратионы тоже не в первый раз сталкиваются с личными убийцами султана. Их род он ненавидит не сильно меньше моего, но прямо сейчас покуситься на Давида не посмел бы. Это означало бы объявление о войны, и плевать Багратионам было бы на приказы императора. Свою месть они совершили бы в любом случае залив кровью земли оспанов. Да, вряд ли бы они смогли победить, все же силы не равны. Но легче с маном от этого точно бы не стало. Потери того просто не стоит. Я же сейчас куда как более беззащитен. Ну, это они так думают. Можно выпускать всех. Мы, пожалуй, тоже по домам пойдем, объявил я под немного нервные смешки. Прошу прощения, если кого-то задержали и испортили вечер. Что делать с телом? Донесся мне в спину вопрос от кого-то из персонала, когда я собрался уже было уходить. «Не волнуйтесь, его скоро заберут», — махнул я рукой. «Уверен, СБИ уже в курсе произошедшего. И подобное они просто так не оставят. Тут даже не важно, кого хотели отравить. Важно лишь, кто это делал». СБИшники крайне нервно реагируют на присутствие чужих агентов на своей территории. «Уверен, скоро по всему городу гребёнкой пройдутся, вымещая свою злость». Пусть работают. Но нам пора домой. Денек выдался не самый приятный, это если говорить культурными словами. А следующее утро не сильно ему уступило. Пришло письмо с приглашением, причем таким, которое не стоит игнорировать без веских причин. Уже сегодня вечером меня приглашал на обед глава рода Шуйских. Возможно, не самый богатый и сильный род, Вот только весьма и весьма влиятельный. Как-никак одна из побочных ветвей Рюриковичей, ведущая свою линию от брата Александра Невского. Они даже на престоле посидеть успели, правда, крайне недолго. Но свою власть не растеряли. Во многом благодаря своим младшим линиям, также обладающим княжеским достоинством. Кирдяпины шуйские, скопины шуйские — Глазатые шуйские, горбатые шуйские, барбашины — это только самые известные и высокопоставленные. В общем, весьма плодовитые ребята. Так что в означное время я уже подъезжал к их особняку в центре столицы. Сам домик не впечатлял, как и его размеры, даже меньше моего. Но вот земля под ним — совсем иное дело. И дело совсем не в цене, просто потому что конкретной цифрой не оглашается. Ведь мало кто захочет ее продать. Ведь вместе с землей исчезнет и репутация рода. А даже если такое и случается, то переговоры проходят лично без соглашения сумм Встретивший меня на входе слуга проводил до столовой, где уже сидел немолодой блондин, лет сорока на вид, с выделяющимися бирюзовыми глазами, смотрящими на меня с каким-то скрытым весельем. «О, Владислав Константинович, рад, очень рад, что вы решили почтить меня своим присутствием!» Улыбнулся он вовсю ширь, встав со своего стола и поспешив ко мне, дабы пожать руку. «И я рад с вами познакомиться, Пётр Иванович!» — пожал ему руку в ответ. «Что же вы стоите? Садитесь скорее, угощайтесь! Повар сегодня постарался на славу!» Вернулся он на свое место. «Благодарю!» — сел напротив него. «Но, если можно, я хотел бы услышать причину своего приглашения. Знаете ли, я сейчас не самый желанный гость в столице». «Сразу к делу, да?» — хмыкнул он. «Сразу видно цепиша. С вами не побалуешь. Вечно вы спешите». «Такова жизнь». «Все лови, да? Ну что ж, пусть будет по-вашему», — усмехнулся он, после чего его лицо резко посерьезнело, утратив все веселье. А на меня обрушилось огромное магическое давление. Тогда скажите же мне, по какому праву вы забрали то, что принадлежит мне? Войну устроить захотели! В голове сразу же забегали мысли, стремясь понять, когда же я успел у него что-то взять. И на ум приходил лишь один момент из недавних событий, когда подобное могло произойти. Значит, это вы, покровитель музея Дракулы? С вызовом посмотрел на Шуйского игнорируя давление, хоть это было и невероятно тяжело. «Именно!» «Тогда претензий быть не может. Я лишь забрал то, что принадлежит мне. Вы и сами знаете, что кровь рода может принадлежать только потомкам, и никак иначе. Исключения бывают лишь при выдаче замуж и паре еще редчайших случаев. Так что это вы у меня украли. Я лишь вернул принадлежащее по праву». Смотря ему в глаза, ответил я, «Готовюсь в любой момент пустить вход в магию». ХА! «Ха-ха-ха! Хороший ответ!» — рассмеялся он, и давление резко исчезло. «Но, знаешь, ты кое-чего не учел. Пусть кровь предка и принадлежит тебе, но сам кинжал нет. Именно мой предок был свидетелем клятвы, что Владислав Цепеш дал Василию Темному. Именно он предложил свой кинжал, дабы закрепить ее кровью. Множество поколений эта реликвия хранилось в нашем роду, и вот, когда я решил показать ее миру, она была похищена. «Ладно, признаю. насчет кинжала я не знал. Его я верну, предварительно собрав всю кровь», — поднял руки. «Вот только там кровь не только цепиша». «Но вы и так отлично знаете, что даже так она все равно принадлежит мне», — вновь посмотрел ему в глаза, увидев то, что и хотел. «Хм, верно. Значит, ты все же знаешь». «Хорошо», — расслабился он, откинувшись на спинку стула. Две стали разные, линии крови объединились в одну. Когда я знал об этом, то поверить не мог. Однако это так. Какие только чудеса не происходят в нашем мире. Вы ведь не просто так выставили этот кинжал, ведь так? Такие реликвии просто так не оставляют в музеях. Как минимум без должной охраны. Особенно если на нем кровь Рюриковича, что приходится предкам и вам. Вы ждали, что рано или поздно я увижу его и захочу забрать. «Хватит играть в свои игры. Говорите прямо, что вам нужно». «Надоело мне», — я спросил прямо. «Ты прав. Пусть кровь и не принадлежит моему предку. На, это главная линия рюриковичей, чья кровь течет и в нас. Когда-то мой предок благодаря этому смог претендовать на престол, пусть и не смог удержать его. Повторять подобное как-то не хочется. Не наше это, совсем не наше». Но и в том, что кинжал был оставлен не просто так, ты тоже прав. Я должен был убедиться, что сила Дракулы не угасла в его потомках. Если бы ты не смог даже почувствовать родную кровь на том расстоянии, то и говорить не о чем было. Но я почувствовал. Да? Лишь поэтому мы с тобой сейчас разговариваем. На протяжении всех этих сотен лет мы исполняли свой долг, хранили клятву. Вот скажи. Не считал ли ты это странным, что столь могучий маг, как Влад Дракула, вдруг решил присягнуть кому-то слабее него? Но Цепиша в те времена было вполне достаточно сил, чтобы отбиваться одновременно и от османов, и от русов, если те вздумают напасть. Столь велика была его мощь. Однако он все равно решил присягнуть на верность Рюриковичам. Почему? Думал о будущем. Знал, что личная сила, рано или поздно исчезнет со смертью ее обладателя. Ну а потомкам придется как-то жить. Лучше заключить сделку на более выгодных условиях, пока есть такая возможность. Это так. Вот только это лишь одна из граней сделки. Тебе, как прямому потомку обеих линий, когда клятва перестала действовать, я могу все рассказать. Как говорил мой предок, Влад был умнейшим из людей, которых он знал. Он единственный, кто докопался до истины. Истины о которой знали лишь три человека — Влад Цепеш, Василий Темный и хранитель их тайны — Федор Шуйский. Она передавалась из поколения в поколение в наших родах от главы рода к его наследнику. А если тайну не успевали передать, то один из троицы сообщал об этом наследнику преждевременно почившего. Вот только все изменилось, когда Рюриковичи потеряли престол. Казалось, они исчезли навсегда. Тогда даже была попытка возобновить договор, но уже с Романовыми. Ведь нам нужна была вся мощь царства. Но, вы Михаил посчитал это глупостью и суевериями, впрочем, как и его потомки. Без авторитета Дракулы поверить в это было невозможно, а прямых доказательств не существовало, лишь опосредованные. К счастью, оказалось, что Рюриковичи выжили, и наша клятва продолжилась. И теперь, Влад Цепиш, я хочу спросить у тебя, как наследник двух родов... «Готов ли ты ее услышать?» Все это казалось глупой шуткой, однако по глазам Петра было видно, что сейчас он совсем не шутил. «Говори. Я готов», — уверенно кивнул ему. «Да, будет так». Его слова прозвучали как приговор. «Наш мир будет разрушен».